Глава 10. 1914, апрель, 22-24, где-то в Западной Пруссии. Не удалось семёну Янковскому уйти на покой. Не отпустили. Не успел выбраться из Германии, как с ЧВК новый контракт заключили. Едва не психанул. Устал. Просто устал от войны. Три месяца отпуск пообещали после этой операции. А пока очень надо. Немец уж больно не своевременно зашевелился. Не успевает взять Кёнигсберг. А пока он держится, целая армия имперской гвардии скована по рукам и ногам. Вот все три ЧВК до да отдельный корпус лейб-гвардии в бой бросают. Других резервов нет, просто нет. Поднятые по мобилизации дивизии имперскую резерву пока еще только приводили в порядок. И все, на что могла рассчитывать имперская гвардия, это маршевые роты пополнения и справно поступавшие войска. А ими сыт не будешь. Да, они полностью снаряженные, более-менее готовы к бою ребята. Но их и количественно очень мало, и организационно совершенно недостаточно. роты не дивизии, даже не полк, тем более маршевая. Там не офицерского штата, ни сработанности. Просто россыпь вооруженных людей. Поэтому у командования просто не было выбора. семён же, не желая во всем этом участвовать, попытался покачать права. Но командир ему вспомнил жену. Ту самую, которую по контракту он должен был убить там на просторах Персии. А ему пошли навстречу, понимая, что надо, действительно надо. не он с нею счастлив. Разве не должно платить услугой за услугу? А сейчас надо уже им, и положение действительно очень поганое. Да что там произошло? Что за мельтешение? По нижней весе размазана вторая армия Северного фронта, от наших старых границ до Данцига. Его же и осаждает. Немцы, кое-как введя в оборот поврежденные мосты, уже успели сконцентрировать в Западной Пруссии крупные силы. По предварительным оценкам до 300 тысяч, возможно больше. И зачем вам я? Ребята в обороне реки мог долго стоять. «Ты уйдешь, и все, твоего подразделения нет. Сработанные ребята без хорошего командира – просто толпа. Тело без головы. И кого бы я ни поставил, потребуется время. Вероятно, продолжительное. А и у нас его нет. Никакого. Так что твой уход считает четверть нашей компании в минус». «Понимаю», – угрюмо кивнул Янковский. «Но зачем ему?» – кивнул он куда-то наверх. «Мы. Имперская гвардия, особенно если ее подпереть корпусом лейб-гвардии, легко удержит нашу позицию реки. Немец их с берега реки не сковырнет». По оперативным данным, немцы будут наступать между речью Варта и Висла, создавая угрозу для флангов Северного и Центрального фронтов. выйди вот сюда», — указал командир ЧВК на карту, «они обрежут снабжение первой армии Северного фронта». «А вот сюда», — снова ткнул он пальцем бумажку, — «добьются окружения Центрального». Тем более, что с юга вот так, — чиркнул ногтем по карте, — «двинутся части Австро-Венгрии». Таким образом, если немцам удастся задуманное, то не смогут окружить вторую армию Северного фронта и весь Центральный фронт хреново чуть помолчав наконец выдавил из себя семён этот же контракт верная смерть вы думаете что мы отдельный корпус лейбгвардии сумеем их остановить 300 тысяч не смешно все три чвк отдельный корпус лейбгвардии действует только в междуречии варты и вислы австрияков силами центрального фронта придерж да и южный фронт должен усилить давление оттягивать часть сил на себя ваша задача не остановить ваша задача их замедлить выиграть время А французы? Уже, считай, месяц прошел, как война началась. Чего не немедлит? Мне это неизвестно. И все же, скажем так, мне сказали на них не рассчитывать. Вообще, даже не учитывайте как гипотетический фактор. Ясно. Еще мрачнее произнес Янковский. семён ты нужен нам всем. И прежде всего ты нужен ребятам, которых положат без тебя. В такие моменты проверяется человек. Ты нужен здесь, ради Арьи. Ради Арьи? Это же абсурд. Ты же задумал оставить ее вдовой. Я буду с вами, как и всегда, и если умирать, то прятаться за спинами не стану. Или ты думаешь, что моя жена обрадуется тому, что окажется вдовой? Ты ведь ее хорошо знаешь. Скажи, обрадуется? Извини, я очень устал. Иногда глупости говорю. Ты бы знал, как я устал. Мне сейчас хочется только одного. Добраться до дома, обнять жену. Да так и лежать, прижавшись к ней в тишине и покое, не думая ни о чем. Три месяца отпуска. Сразу как это дело закончится. Я обещаю. Личный император обещал вывести нас на отдых. «Деньги, как обычно?» «Нет, десятка». «Ты серьёзно?» – удивился Семён. «Десятикратный коэффициент?» «Да». «Твою мать!» – тихо почти шёпотом произнёс Янковский. «Нас точно там всех поубивают». Три ЧВК вышли вперёд в качестве авангарда, отдельный корпус Лейбгвардии начал готовить оборонительные позиции. В чём ему немало должны были помочь несколько бригад рабочих, оснащённых паровыми экскаваторами и бульдозерами. И даже парочка специальных канавокопательных машин, позволяющих быстро прокладывать трубы. Трубы сейчас были ни к чему, а вот траншеи возводить требовалось много и так стремительно, что счет шел не на дни или часы, а на минуты. Эти бригады были подтянуты с ближайших строительных объектов в Польше. Можно и больше подогнать, но они находились слишком далеко, а время поджимало. Наемникам не требовалось держаться, цепляясь за каждый клочок земли. Нет, их задача замедлить продвижение немцев по принципу эластичной обороны. Противник ведь наступал не на всем пространстве между Речи, Варта и Висла. Нет, разумеется. Противник двигался по дорогам, как и всякий другой. Вот тут его засады встречали. Одна за другой. Огневые только огневые засады. Никаких рукопашных схваток или перестрелок. Как правило, немцы даже не видели своего противника. Петр спокойно и мрачно крутил педали велосипеда и проклинал свою судьбу. Ко всему привыкаешь. К хорошему особенно. Если когда-то он радовался возможности пусть и вот так, но вырваться из нищеты то сейчас тяготился своим положением. А велосипеды? А что велосипеды? Их как начали использовать на Кубе во время испано-американской войны, так и не прекращали. И не только велосипед, но и веломобили, кардинально повышающие вооруженность их легких подвижных отрядов. На таких тарантасах даже по полям можно утащить намного больше оружия и боеприпасов, чем на своем горбу. Причем быстро и тихо. Кормить не требовалось сами железяки ни сеном, ни топливом. Сами же наемники использовали компактные сухие пайки повышенной калорийности. Поэтому велосипеды были очень неплохим выбором. Тихо, быстро, удобно, но в первую очередь, конечно, тихо. Двигатели внутреннего сгорания не применялись из-за шумности и ненадежности. Это в линейных войсках имперской гвардии, наравне с масштабным применением велосипедов и паровой техники, шло внедрение всяких там карбюраторных тарахтелок. Да и то ограничено. Слишком уж низкий у них была надежность и крохотный ресурс. Что-то приличное показывали только достаточно тяжелые двигатели, но их точно не было никакого смысла, использовать в текущей обстановке. Император, конечно, прикладывал значительные силы, вливая выдающиеся ресурсы в это направление. Из-за чего тот же Нижегородский автомобильный завод Даймлера и Бенса был самым крупным в мире, выпуская массу техники. Но пока, увы, только для гражданских нужд. Да и там, ограничиваясь легким и сверхлегким сектором, где современные паровики было не поставить. Не выходил у них пока Форд Т. Не выходил. Занявшись совершенствованием паровых двигателей, как важно верзаться решения откровенно временного характера, императоры, точнее группы инженеров и технологов, сведенные им в НИИ и опытные мастерские, добились поистине удивительных результатов. Сначала занявшись огнетрубными котлами среднего давления, их быстро довели до ультимативного качества благодаря неэкономии на спичках, то есть применив легированной стали массу перспективных решений. Да, на первый взгляд это все выглядело дороже, но делал котлы надежнее, компактнее и производительнее при сохранении удобства обслуживания. А потом началась эпоха аммиака. Он к 1914 году заменил воду в большинстве паровых машин Российской империи. Новых, разумеется. А те, как несложно догадаться, стремительно вытесняли все старые, более тяжелые, крупные и менее эффективные. Конечно, махнули не глядя далеко не все. Но в целом переход произошел. Аммиачные котлы компактнее, легче и существенно эффективнее. На этом, впрочем, не остановились, начав внедрять компактные автоматические котлы высокого давления на жидком топливе. Нет, угольные и дровяные котлы среднего давления никуда не делись. Они были очень важны и полезны, выпускаясь массово. Но именно эти новые испарители высокого давления с малым объемом рабочего тела открыли для паровых машин новые горизонты. Параллельно же шло совершенствование непосредственно двигателей, что позволило к 1914 году практически повсеместно перейти к прямоточным поршневым машинам и паровым турбинам. Совокупные эти меры, как и начало массового строительства паровой техники, вытеснили ДВС на обочину. Слишком уж они были ненадежны в те годы обладали смехотворно маленьким ресурсом. Поэтому применялись только там, где можно обыграть их компактность. По дорогам же России уже достаточно массово бегали сёдельные тягачи и грузовики с паровыми двигателями. Частью на твердом топливе, а частью на жидком. И последний к слову, были крайне непривередливы, питаясь практически любыми горючими жидкостями. От сырой нефти и мазута до спирта и подсолнечного масла. Форсунки подрегулировал подвязкость, и все. А ведь тот же бензин в те годы был копеечным топливом, что, к слову, в немалой степени определяло успех ДВС. Почему копеечным? Так отходом он был в выгодном производстве керосина, как и мазут. Куда их применять-то? Вот и нашлось. Паровая техника расцвела как никогда, породив эдакой ренессанс стимпанка, совмещающий в себе массу синкретических элементов. Взять те же паровозы, вроде продукт эпохи, но какими они были? Например, основной магистральный локомотив России. Огнетрубный котел среднего давления, надежный удобный в использовании, но довольно компактный вместо воды аммиак. Отработанный пар, как следствие, уходил не в атмосферу, а в конденсатор. Ожидаемо, но дальше неожиданное. Паровая машина – V-образная прямоточная, шестицилиндровая, с единым коленчатым валом, расположенным под котлом. То есть компактный котел размещался в развале цилиндров. Такая компоновка, кроме очень высокого для классических паровых машин КПД, давала еще одно преимущество – привод колес шел через карданный вал. От коленчатого вала уходили карданы к передней центральной тележкам, а центральный крутящий момент передавался на заднюю, тендерную. Все эти три тележки имели по две пары колес – При этом передняя и задние тележки были поворотными, что позволяло этому, в общем-то, довольно длинному локомотиву очень аккуратно вписываться в изгибы путей, не разрушая их. Да и восемь ведущих пар колес это круто. Просто круто, позволяя иметь очень впечатляющий сцепной вес. И этот локомотив – основной паровоз Российской империи, выпускающийся крупной серией. Что и стоимость его снижал и ремонт сообслуживания облегчала. облегчало. Итак во всем. Куча всяких паровых машин, благодаря ряду конструктивных решений, заглянувших из будущего – На удивление, крепко стояли на ногах и успешно конкурировали с другими видами двигателей. Да, несмотря ни на что, ДВС развивались, находя себе определенную нишу, будучи хоть и ломкими аппаратами с крошечным ресурсом, но по-настоящему компактными. Во всяком случае, в нише малых мощностей с ними новые паровые двигатели не могли конкурировать. Пока или вообще непонятно. Сам император терялся в оценках, так как не ожидал столь кардинального искажения технической истории за своей инициативы вкладывался в развитие ДВС, но пока не видел никаких радужных перспектив в разумные сроки. Намного лучше складывались дела у электродвигателей, они оказались незаменимы в промышленном производстве. Но магистральным трендом, во всяком случае в России, были паровые двигатели, самые разнообразные, что оказывало свое категорическое влияние на все. Наемники хотели, но не могли использовать тарахтящую технику с ДВС, чтобы не давать своих маневров звуком. Паровые машины, даже самые совершенные, к сожалению, для их задач тоже пока не подходили. Слишком тяжелые габаритные. А им иной раз приходилось перебираться по натуральным буеракам. Поэтому они использовали только велотехнику, как, собственно, армейские велосипеды, так и разнообразные веломобили, позволявшие им быстро перевозить оружие и боеприпасы. Да, ни кавалерия, не мотопехота. Но они любой овраг могли достаточно легко форсировать, тупо перенеся свои транспортные средства на руках. Что было очень ценно в задуманной тактике. Вот бойцы подкатывали к перелеску. Пара наблюдателей ловко пробирались через это символическое препятствие из зарослей, больше скрывающие наемников от лишних глаз, чем реально защищающие. Обнаружив противника, один из них возвращался назад, докладывал командиру отряда. Если ситуация слишком опасна, тот подавал сигнал обычным охотничьим манком, и второй наблюдатель возвращался, весь отряд двигался дальше. Если же все было благоприятно, то к наблюдателю быстро протягивали провод и подцепляли к тому примитивные полевые телефоны. Параллельно разворачивались минометы и шло спешное составление карточки стрельбы с расчетом направления возвышения и заряда, плюс подготовка минометных выстрелов. И вот по сигналу наблюдателя резкий на пределе скорострельности арт-налет. И тут же спешная сборка. Провод телефонный скрутить, минометы погрузить, бойцов усадить и ходу, ходу, ходу. Немцы, постреляв и посуетившись, выдвигали отряд для проверки потенциальных позиций противника но находили там только пустые ящики от минометных мин, окурки, слегка притоптанную траву и несколько фекальных кучек в качестве доказательства того, что здесь кто-то был, причем совсем недавно. Ну и следы велосипедов, особенно если грунт был влажным и протектор хорошо отпечатывался. «Чертовы спортсмены!» — рычал в очередной раз германский фельдфебель или даже лейтенант, командующий передовым отрядом. Но ничего поделать не мог. Иногда пытались догнать и покарать отрядом кавалерий. Но заканчивалось это плохо, потому что у бойцов, кроме 60 миллиметровых минометов, были и 37 миллиметровые гранатометы и пулеметы, в том числе станковые. Так что, заметив погоню, от которой не удается оторваться, наемники останавливались, разворачивались во всю свою огневую мощь и угощали преследователей всех стволов. Германские кавалеристы были вооружены очень слабо. Карабин, пика, сабля, участие, пистолет. Да вот и все. С таким вооружением много не навоюешь против столь сильно вооруженных противников а что-то иное за столь сжатые сроки не придумать. Банально нет материальной части. Конной артиллерии и прочие средства усиления шли только на серьезном организационном уровне, в кавалерийских полках и выше. Но с такими ребятами наемники сталкивались выборочно, когда местность позволяла. И ведь далеко не всегда подобные минометные обстрелы были с фронта. Нередко наемники обстреливали немцев из флангов, а бывало и вообще с тыла, вынуждая разворачиваться в боевые порядки медлить, медлить, медлить почти непрерывно неся потери. Огромная, просто чудовищная махина, накопленная Германией, солдат буксовала и топталась на ровном месте. Они, словно огромные медведи, ревели от бессильной злобы пытались угомонить пчел, что жаль их со всех сторон. По чуть-чуть, слегка, едва заметно. Но это мешало им продвигаться вперед. Из-за чего не теряли время. Оно в сложившейся обстановке работало против них. А еще в линии непосредственного соприкосновения работали снайперы. Не егеря, что действовали непосредственно в боевых порядках пехоты. Нет, именно снайперы. Настоящие снайперы. Их начали готовить сразу после окончания русско-японской войны, отбирая талантов и самородков по всей стране и не только. И вот их-то специально со всех трех фронтов и даже из резерва ставки, бросив на прикрытие наиболее опасного направления. Каждый такой снайпер действовал с небольшой группой, обеспеченной из пяти человек. Перед ними была поставлена простая, как мычание, задача – уничтожение германских офицеров. Простой отстрел, как куропаток. Казалось бы, мелочь. Однако падеж офицерского состава в наступающих войсках Райс Хейер приобрел просто ужасающий масштаб. Из-за чего войска, без того постоянно тормозящие из-за бесконечной череды засад, стремительно теряли управляемость и организованность. Снайперы, кстати, также ездили на велосипедах. Хороших, таких добротных армейских велосипедах. Крепких, основательных очень чем-то похожих на швейцарские армейские велосипеды тех лет, только имевших одну очень важную особенность – планетарную трехскоростную коробку передач с одной нормальной двумя пониженными скоростями. Все-таки дура тяжелая, да много всякого имущества тащить приходилось, что требовалось снизить нагрузку на ноги бойцов. Не так быстро едут, да, но намного быстрее, чем пешком, и проще, чем на лошади, ибо кормить не надо и пули не убьет.